Глава вторая. Но между колоннами ей пришлось притормозить. Полина как-то не задумывалась, почему им в зале ожидания совсем не слышно, что происходит в зале комиссии. Хотя это совсем рядом. Сейчас она поняла. Между этими частями зала существовала какая-то прозрачная мембрана. Сквозь нее можно было пройти, что Полина и сделала. Но как только мембрана осталась за спиной, Весь гомон и звуки первого зала разом стихли. Здесь была тишина, и в этой тишине было даже слышно, как на столе комиссии шуршат перебираемые листы резюме. «Вересова Полена Сергеевна. Проходите, садитесь», — раздался знакомый голос эконома. Полина послушно подошла ближе и села в кресло, одиноко стоящее напротив стола комиссии. Только после этого она решилась внимательно посмотреть на тех, кто принимает здесь решения. За столом сидели четверо человек, трое прямо перед ней, а один немного в стороне, устроился в торце стола. Но человек ли? После сегодняшних открытий Полина уже сомневалась. Взгляд задержался на отдельно сидящем мужчине, и Полина узнала в нем того, кто разговаривал с ней в коридоре. «Ну вот. еще конкурс не прошла, а с членом комиссии уже умудрилась столкнуться. Неизвестно только к худу или к добру», подумала Полина, оценивая взглядом мужчину. Даже сидя, он существенно возвышался над остальными. И Полина помнила, что она сама едва доставала макушкой ему до плеча, а она была все же на каблуках. Полина перевела взгляд на остальных — Прямо перед ней сидела женщина среднего возраста, сухопарая, седая, в строгом платье и с не менее строгим лицом. По бокам от нее расположились мужчины, один невысокий, круглый крепыш неопределенного возраста, второй, уже известный ей старший эконом. Крепыш не мог сидеть спокойно и постоянно то поворачивался к кому-либо, то наклонялся к столу, а один раз и вовсе заглянул под него. На весь этот осмотр у Полины ушли секунды, но пауза все равно затягивалась, и она удивленно возрелась на комиссию. «А спрашивать-то ее будут?» Беспокойный мужчина первым и спросил у неё. номерянка? Какой мир?» «Мир — земля». Вересова Полина Сергеевна, экономист-бухгалтер, представилась Поля, уже смиряясь и с этим миром, и со своим попаданием. ведь на самом деле ее никто не тянул звонить по тому объявлению сама позвонила сама и расхлебывать будет да да ваши данные у нас есть скажите полина сергеевна насколько комфортно вы чувствуете себя в нашем мире нет ли предубеждения против разумных рас других видов оборотней вампиров драконов гномов эльфов добавила про себя полина но вслух ответила «Ничего не могу ответить на этот вопрос. Я только час назад узнала, что нахожусь в другом мире и что в этом мире есть другие разумные расы. Кстати, кроме эльфов, я никого из них еще не видела, ну или не опознала среди людей». «Час назад? И вы не в истерике?» «Поразительно!» — чуть не подпрыгнул мужчина. Сухопарая дама перевела взгляд на полю и неодобрительно хмыкнула, нервно дернув острым плечиком. один один мысленно подсчитала полина определенно живчик был за нее а вобла против оставались еще эконом и мужчина в торце стола э, э полина сергеевна заговорил старший эконом прошу простить мою оплошность заявок было много, и я не успел сообщить вам всю надлежащую информацию. Однако, судя по всему, вы сами во всем прекрасно разобрались. Это большой плюс к вашему резюме. Надеюсь, что это недоразумение не отразится на нашей дальнейшей работе. Может быть, потому что Полина не очень внимательно вслушивалась в эти ненужные извинения эконома, она и смогла почувствовать некоторые неприятные ощущения в голове. как будто многочисленные мураши побежали от висков к затылку охватывая мозг полукругом голова слегка закружилась и все кончилось а полина встретилась взглядом с молчаливым мужчиной из коридора но «Ну так как полина сергеевна остаетесь или возвращаетесь спросил он но мне еще ничего не предложили и не объяснили возразила полина но если вопрос стоит о желании то да я хочу вернуться на землю вы нам подходите ответил мужчина не реагируя на поле на замечание а об условиях договора вы узнаете в третьем зале позвольте не удержалась полина нам сказали что здесь будут спрашивать о чем-то определять степень компетентности все что надо его светлость уже узнал сурово ответила женщина он сканировал вашу память можете идти сканировал мою память буря эмоций захлестнула полину она даже резко поднялась с места чтобы отбрить этого наглеца но другая мысль а вдруг это проверка на стрессоустойчивость заставила ее моментально взять себя в руки и холодно произнести во первых на каком основании во вторых Почему без предупреждения и без моего разрешения? В-третьих, я протестую и требую извинения. Дама на этот спич хлопнула глазами и торжествующе повернулась к герцогу с видом Я же говорила! Живчик все-таки подпрыгнул на стуле и воскликнул: То, что надо. А старший эконом благосклонно улыбнулся и дважды хлопнул в ладоши, высказывая одобрение. Его светлость. Этот мужчина и есть сам герцог, дошло до поля. Несмотря на разногласия в своей комиссии, подтвердил приглашение. Вы, госпожа Вересова, должны пройти в третий этап, после которого мы заключим с вами договор, если вы справитесь с заданием. Договор официальный и магический? Самый, что ни на есть официальный и магический. Оплата стоит того? Не унималась Полина. Стоит. усмехнулся герцог. «Что ж, попробуем пройти до конца это приключение», согласилась Полина и уверенно направилась к третьей части зала. Она прошла такую же защитную мембрану и оказалась в просторном полупустом помещении. Здесь, в центре, стоял большой стол, а перед ним полукругом располагались десятка два стульев. Два из них были заняты. Полина была третьей. Но в зале ожидания, как она помнила, было еще много претендентов, так что кто-то из них наверняка присоединится к ним. Представителей герцога в зале не было. Но это не означало, что за ними не наблюдают. Поэтому Полина спокойно заняла место в первом ряду и приготовилась ждать. Однако просто сидеть ей быстро наскучило, и она начала исподволь изучать своих конкурентов. Ближе к ней сидела дама лет сорока. Полина не видела ее в зале ожидания, но это и не мудрено, там было много народу, да и Полина еще пребывала в шоке, зато теперь можно рассмотреть поподробнее. Дама была явно не с земли. Нет у нас сейчас таких мест, где носят длинные юбки до щиколоток с тюрнюром и жакетом в обтяжку. Тюрнюр? В модах XIX века ватная подушечка, которая подкладывалась сзади, под платье ниже талии, для придания пышности фигуре. Особенно развеселил Полю этот самый тюрнюр. Может, здесь он называется по-другому? Хотя он был совсем небольшим и просто придавал фигуре выразительности, но из-за него и из-за туго застегнутого жакета Женщина вынуждена была сидеть на краю стула с выпрямленной спиной. Неудобно. Хотя, подумала Полина, это входит в требования этикета. Типичная экономка, вынесла решение Полина. Сама Полина, в противоречии этой картинке, сидела на стуле, плотно опираясь на спинку и положив ногу на ногу. Слава богу, брючный костюм вполне допускал такую позу, оценив даму, Полина перевела взгляд на мужчину. Ему было лет тридцать, может, чуть больше. По выправке и телосложению похож на военного. Как и дама, он был крайне серьезен. и Полина улыбка, посланная ему для знакомства, осталась без ответа. «Ну и черт с вами, подумаешь, снобы какие!» фыркнула про себя Полина и принялась теперь рассматривать зал. «А ведь той эльфийки-то нет», — дошло до Полины. «Не прошла, значит?» Но ну, не мудрено, если герцог сам своим рентгеном всех просвечивает, и она испытала от этого настоящее удовлетворение. Ни блат, ни родство, ни положение в обществе, а настоящие знания интересует этого герцога. Уважаемо? Хотя, может, эта эльфийка просто где-то задержалась? Судя по тому, как она вела себя в зале ожидания, дама бывала в этом замке не раз». В этот момент мембрана вновь раздвинулась, и к ним вошла еще одна особа. Молодая, красивая и с большим гонором. Ни на кого не глядя, она прошла к стульям и села в центре. Мужчина и дама почтительно кивнули ей. Полина кивать не стала. Она эту особу совсем не знала, но и сидеть рядом с другими и молчать для Полины было трудно. Тогда она встала и отошла к стене, с целой галереей портретов. Эта стена отделялась от зала рядом колонн и была похожа на специальную галерею. Медленно переходила Полина от портрета к портрету. Скорее всего, это были прежние хозяева замка. У всех мужчин, в том числе и у нынешнего герцога, были общие черты лица. Высокий лоб, крупный нос с горбинкой, темные волосы и синие глаза — А вот женщины все были разные, и это говорило о том, что мужские гены этого рода доминируют, а длинная линия похожих портретов — о том, что род не прерывался. Но где-то в конце этой галереи Полина остановилась и надолго приникла взглядом к картине. В отличие от предыдущих одиночных портретов, здесь была изображена семья — муж, жена, дети, мальчик и девочка. Девочка была явно старше, выглядела надменно и на родителей была не похожа. В мальчике же сразу угадывался нынешний герцог Мартенсон. Тот же надменный вид, тот же пристальный взгляд и те же синие глаза, но в детском исполнении это было очаровательно. «Милашка», — подумала Полина, — «но, похоже, с детства недолюбленный. Отсюда и суровость, закрытость». продолжила оценивать полина и не услышала приблизившихся шагов похож раздался за спиной хрипловатый голос полина медленно повернулась рядом с ней стоял тот мужчина которого она посчитала военным он стоял близко практически касаясь грудью ее плеча а склоненная голова нависала над ее макушкой Издали могло показаться, что мужчина ее целует в эту самую макушку. Да у Полины и самой появилось такое ощущение, что сейчас ее чмокнут. А она не любила таких ситуаций и вообще не любила нарушения личного пространства. Мужчина же склонился еще ниже и глубоко вздохнул ее запах. Это было слишком. Слишком близко, слишком интимно, слишком... Вызывающе. Но открыто возмущаться Полины не стала. Сделав один шаг в сторону, она спросила у мужчины: Вы имеете в виду герцога? Да, нынешнего герцога Эрика Мартенсона. Так его зовут Эрик, ему подходит, решила Полина. Хотите, расскажу о них? Кивнул мужчина на портрет и снова сделал шаг к Полине. Буду только рада. ответила та, вновь отходя на шаг. Но теперь передвинула сумку на плече между собой и мужчиной, как бы отгораживаясь от него. Мужчина намек понял и следующего шага не сделал, но наклонился к Полине и прошептал. «Вы умопомрачительно пахнете». «Что?» Так же шёпотом воскликнула Полина, мигом отбросив прежнее желание казаться выдержанной леди, Это уже переходит все границы. «О!» — тихо воскликнул мужчина. «Вы номерянка, и еще не умеете реагировать на оборотней. Понятно». «Зато мне непонятно», — заметила Полина, немного успокаиваясь. Как надо реагировать на оборотней, она и правда не знала. Несмотря на то, что пререкались они достаточно тихо, Их разговор все же сумел привлечь к себе внимание ожидающих. За это время в зале прибавился еще один мужчина, но он не стал садиться, а прохаживался вдоль больших панорамных окон. А сейчас и вовсе остановился и с интересом наблюдал за ними. Полине показалось, что он прекрасно слышит их, несмотря на то, что находится довольно далеко. «Леди Полина, я правильно запомнил ваше имя?» Опять склонился к ней оборотень. «Правильно», — буркнула Поля, опять делая шаг в сторону. «Если бы вы были из этого мира, то давно бы поняли, что я оборотень. Нас привлекает запах свободной самки иногда настолько, что мы не в силах сопротивляться и стараемся быть к женщине как можно ближе». «Но это неправильно и неприлично», — сурово заметила Полина. «А как вы определили, что я свободна?» Узнал просто. На вас нет мужских запахов. А насчет нежелательных контактов? Местные женщины обычно носят маскирующие амулеты, если не хотят лишнего внимания. Обалдеть. Это я еще и сама виновата в вашем неприличном интересе? А что это за маскирующие амулеты? Не то чтобы Полина собиралась бежать и где-то покупать эти девайсы, но знать-то о них надо. «Получается, да, сами виноваты. Но все же в вашем случае вина скорее на тех, кто провел вас сюда и не объяснил все возможные нюансы. Но не переживайте, насчет вины я пошутил. Просто вам было бы гораздо спокойнее с защитой». «Понятно. И спасибо за объяснение». Видя, что мужчина не агрессивен и даже дружелюбен, Полина успокоилась и уже сама заинтересовалась им — Все же оборотня она видела впервые в жизни. Скажите, а правда, что вы можете любить только истинную пару? Вы знаете об истинных? Откуда? Из нашей фэнтези-литературы. И теперь подозреваю, что она возникла у нас совсем не случайно. Вопрос только в том, насколько она соответствует вашим мирам. Стойте. Так вы та самая иномирянка из технического мира? Старший эконом развил тут такую деятельность перед началом, Все боялся, что вы не придете. Не знаю, что с вами не так, но Олаф очень заинтересован в вашем присутствии. Ваш герцог сканировал мою память без разрешения. Почему-то пожаловалась Полина, испытывая теперь к этому оборотню товарищеские чувства. А эконом и правда поддержал меня, зато женщина была явно против. Не может быть. воскликнул мужчина. «Это я про сканирование», — пояснил он. «Все подписывали соглашение. Ведь он нанимает не просто прислугу, а управляющего в родовое приграничное поместье». «А что там не так?» — поинтересовалась Полина, пропустив шпильку про соглашение. «Лично она ничего не подписывала». «Там много чего не так», — усмехнулся мужчина. Во-первых, оно является родовым поместьем Мартенсона, но несколько веков назад оно перешло к другому роду, по брачному договору. И только недавно семья Мартенсон смогла получить его обратно. Там какая-то сложная история, но я не владею информацией. «А во-вторых?» — поторопила Полина мужчину, когда тот примолк. «А во-вторых и в-третьих, дорогая, поместье ужасно запущено, разорено». Население разъезжается, и ко всему еще граница с оборотнями рядом. А вас почему это волнует? Вы же тоже оборотень. Именно. Именно потому, что я оборотень, я знаю, как падок молодняк на человеческих женщин. И, скорее всего, юнцы там привыкли к безнаказанности. Любой столкнется там с этой проблемой. Мне просто легче будет договориться. Понятно. А разве сам герцог не может применить власть и защитить своих подданных? Может. Именно это он и делает, выбирая сейчас подходящего управляющего. Сам герцог покидать столицу может только в исключительных случаях. Все-таки он глава безопасности королевства. Он живет и работает в столице, и появившееся наследство для него не благо, а дополнительная головная боль. Вот он и ищет управляющего, чтобы снять с себя эту проблему. Собственно, он неприлично богат и без этого поместья, и действует теперь только в память о предках и из уважения к истории рода. «Понятно», — еще раз повторила Полина. Ей на самом деле стало понятней вся ситуация в целом, и количество желающих в частности. еще бы, целый глава безопасности. Иметь такого работодателя крайне выгодно. Это же Королевский дворец. Королевские балы, внимание богатеньких Буратино — это для дам, а для мужчин — карьера, знакомства, выгодные браки. Слушайте, давайте уже нормально познакомимся. Вересова Полина Сергеевна, землянка. Подала она руку оборотню. Они стояли возле столика с легкими закусками и напитками, и Полина не видела ничего особенного в том, чтобы знакомиться на ходу, так сказать. Конал Харрисон, баронет. «Леди Полина, если мне удастся получить это место, я с удовольствием взял бы вас своей помощницей. Мне нравится, как вы держитесь, и в вас чувствуется внутренняя сила. Поверьте, для руководящей работы это очень важно». «А вы уверены, что возьмут именно вас?» — спросила Полина и машинально протянула оборотню мясной рулетик. Тот удивленно взглянул на нее, но рулетик с благодарностью принял и в ответ угостил Полину соком. Переглянувшись, они оба почувствовали себя напарниками, объединившимися против остальных конкурентов. «Не уверен, но дело в том, что оборотней среди кандидатов не так много, и у них гораздо меньший опыт». «Ну, не эльфийку же им брать!» — кивнул он в сторону той самой эльфийки. Полина тоже скосила глаза и увидела девицу из зала ожидания, которая все же появилась здесь, на третьем этапе. И вообще увидела, что их стало гораздо больше. Человек десять уже набиралось точно. «Кажется, пора отнестись ко всему этому серьезней, подумала Полина. «Похоже, я хочу получить эту работу». В этот момент... В зале появились герцог и старший эконом. «Господа, прошу занять места. Начинается третий этап», — провозгласил эконом. Полина и Конал поспешили сесть, но теперь заняли места рядом. «Господа кандидаты, вас осталось 12 человек. В принципе, любой из вас способен занять предлагаемую должность, но нам не хотелось бы ошибиться, и поэтому...» Для последнего этапа мы используем опыт землян. Смею вас уверить, у них накоплен обширный банк знаний. Итак, у вас есть 30 минут, чтобы оценить ситуацию и предложить решение. Естественно, гипотетически. Ничего подобного в поместье сейчас не происходит, но может произойти. Ролевой тест озарила Полину. С таким она была знакома. На земле сейчас тоже была мода на проверку административного тяма. Посмотрим, что предложат здесь. Ее энтузиазм был не случайен. Полина любила трудные задачи, а главное, любила искать пути их решения. Задание для всех одно, продолжал между тем эконом: оценивать будем варианты решения. Без всякого перехода, он начал излагать условия задачи. Полина сосредоточилась записать бы. Взгляд метнулся на стол, и она, не раздумывая, шагнула к нему, чтобы взять чистые листы, и карандаш. Правда, какой-то необычный, но сейчас это было неважно. Полина торопливо записывала за экономом и не видела, какими взглядами сопровождали ее действия остальные кандидаты. Никто из них не писал, но все внимательно слушали, держа в руках какие-то кристаллы. Представьте ситуацию, вещал эконом, и предложите два решения, сиюминутное и долгосрочное. В поместье существует напряжение между людьми и нелюдьми. Ситуация накаляется. Люди давно ждут повод к протесту. Соседнее княжество, государство оборотней, готово их поддержать. Ваш план действий «А эти земли всегда принадлежали нашему королевству? И, кстати, какие там оборотни у нас и за границей?» — спросила Полина. «Я отвечу, хотя это не входит в условия. Но вы и номерянка, и не знаете нашей истории», — ответил эконом. «Эти земли всегда», — выделил он голосом, «принадлежали нашему королевству и являются родовыми землями герцогов Мартенсон». Соседнее княжество оборотней постоянно претендует на эти земли, так как здесь проживает много старых оборотнических родов, которые тоже тянутся к сородичам. В княжестве живут оборотни разных видов, но у власти находится волчья династия. «Спасибо», — поблагодарила Полина. «То есть имеет место быть конфликт, застарелый и непрекращающийся», И что-то подсказывает Полине, что это реальная ситуация, поэтому-то и требует толерантность. Не хотят открытых выступлений. Но это больше касается местных, а ей Полине все равно. В этом конфликте она третья сторона, хотя и чистокровный человек. Вот на этом, на том, что она чужая и тема другим, можно попробовать сыграть. Она отнеслась к делу очень серьезно. Кто бы сейчас не победил... Полина надеялась, что ее мысли и предложения пригодятся любому, ведь дело не терпит она понимала это отчетливо. Взяв карандаш, вернее ручку, как рассмотрела Полина, она быстро набросала несколько пунктов. Как неофициальному лидеру, ей приходилось иногда гасить конфликты не такие масштабные, не такие серьезные, но все же провести большой общий праздник. Пригласить в хозяйскую усадьбу жителей всех поселений, но без принуждения. На празднике провести ярмарку умельцев, рассказать о ремесленниках и их достижениях. Хозяин должен выбрать лучшего из них и наградить. Никого не забыть и не обидеть невниманием. Устроить конкурсы хозяев и хозяек, победителя определят сами жители. собрать от народа предложения и пожелания, на храмовых службах осуждать вражду и объяснять единство мира, разрешить межвидовые и межрасовые браки, открыть общие школы. Все-таки Полина не успела. Когда прозвучал сигнал, она собиралась добавить еще три-четыре пункта, но лист выпорхнул из подруг и поплыл по воздуху к комиссии. Странно, но такое прямое проявление магии Полину уже не восхитило. Она с нетерпением ждала результата. С удивлением она заметила, что и другие кандидаты что-то писали, где только бумагу взяли. Герцог быстро, но внимательно смотрел каждый лист. Поля видела, что на листах ее соперников было от силы несколько строчек, и только у нее целый исписанный лист. «Может, она чего-то не понимает?» — забеспокоилась Поля. «И тут все знают, как решать такие проблемы». Между тем герцог, просмотрев все листы, передал их комиссии, а сам встал и вышел из-за стола к кандидатам. «Господа!» — его голос гулко прокатился по полупустому помещению. «Теперь у вас есть возможность объяснить выбранное решение». «Леди санриэль обратился он к эльфийке. «В наших землях тоже есть поселения других рас». «У нас за все отвечает староста поселения. Чтобы был порядок, ему надо просто хорошо платить. Как он добьется порядка его дела? Так что вся проблема в хорошем управляющем, который назначит эффективного старосту, кроме того, в поместье необходимо иметь сильную воинскую часть для контроля границы и помощи старостам». «Понятно. Спасибо, леди санриэль Господин Рюгин?» «Согласен с леди сен -Риэль? что в поместье должен быть сильный отряд, который будет подчиняться милорду, а в его отсутствие — управляющему. Это решит все проблемы». Высказался мужчина, который подслушивал их разговор с Конолом. «Спасибо, господин Рюген. Герцог спрашивал следующих, но Полина уже подвисла и отвлеклась от ответов, слушая только края муха. «Все повторяли так или иначе тезисы эльфийки». Это что же получается? Все надеются только на силу и на подавление? А поговорить? А подружиться? А узнать друг друга получше? Нет? В общем, Полина была категорически не согласна с такими предложениями. Но ей слова пока не давали. Наконец, остались только они с оборотнем. И раз их оставили напоследок, то, похоже, их ответы отличаются от других. «Господин Харрисон», — обратился герцог Конолу. «Согласен с леди Сенриэль и с господином Рюгеном», — дипломатично начал оборотень. «Отряд гвардии нужен, это бесспорно, но я бы еще предложила заключить с оборотнями, которые проживают на землях поместья, договор, по которому всю ответственность за порядок на их территории и проведение членов их стаи несут главы родов». Кстати, именно так устроено управление в княжестве. За каждую стаю отвечает ее Альфа. Против слова «Альфы» никто из оборотней не пойдет. Но пока Альфа не связан договором, его невозможно контролировать, а значит, будет невозможно контролировать стаю. Это интересная мысль. Спасибо, господин Харрисон. Леди Полина Вересова. И тут Полина струхнула. Ей показалось, что все ее рекомендации детские лепят. Какой праздник, какие призывы к миру. В общем, кажется, Полина лопухнулась. Но, вздохнув и вскинув подбородок повыше, Полина все же встала, отступать она не привыкла. Поля решилась защищать свое предложение, но с учетом позиции оборотня. «Мне кажется, что уповать только на силу в данной ситуации недальновидно». «Если на землях нужен прочный мир, то придется потрудиться всем, чтобы его создать, и в первую очередь хозяину земель, милорду». Полина склонила голову в легком поклоне в сторону герцога. «Нам надо создать такую обстановку, чтобы конфликтов не было совсем, или они были единичными». Эльфийка хмыкнула и пренебрежительно прошлась по поле взглядом. Мужчины промолчали, но скептические улыбки все же тронули их губы. Полина сглотнула комок в горле и продолжила. «Если все эти люди и нелюди давно живут на этой земле, то ясно, что все они считают ее своей. Пусть считают. Надо только найти объединительные интересы». Скептические ухмылки стали откровеннее, лицо герцога нахмурилось. Полина начала горячиться, и речь ее стала экспрессивной и сбивчивой. Да, никогда в истории не удавалось достичь мира страхом и принуждением. Только злобу затаят. Надо, чтобы сами захотели мирно и спокойно жить. «Я понял вас, леди Вересова», — кивнул ей герцог так же нейтрально, как и другим. «Ваше мнение услышано, господа. Решение через несколько минут». Тот, кого мы примем, сразу будет перенесен в поместье. Тех, кто не пройдет, маги перенесут по указанным адресам». Члены комиссии вышли, оставив кандидатов одних. Все они старались сохранить видимое спокойствие, даже Полина, хотя ее продолжало еще потряхивать от эмоционального всплеска. Кроме того, не слабо напрягали взгляды двух девиц – «Ильфийки» и «Задаваки», как назвала ее Полина. Они открыто демонстрировали ей свое раздражение и даже злобу. «Да, вот она, оказывается, какая, неприязнь с первого взгляда», — усмехнулась про себя Поля. И тут эльфийка, видимо, сочтя одни взгляды недейственным посланием, подошла к ней напрямую и прошипела чуть ли не в ухо. «Даже если тебя по какому-то недоразумению примут», «Не вздумай встать у меня на дороге, герцог мой». Вначале поле опешила, а потом подумала, какого черта, и, глядя этой девице в глаза, язвительно спросила, «А он об этом знает?» Та хотела сказать еще что-то, но в зал вернулся эконом и объявил. «Господа, внимание! По результатам отбора должность управляющего получает...» Он сделал короткую, но эффектную паузу. «Вересова Полина Сергеевна. Ее помощником предлагается господин Харрисон». «Вы можете отказаться, господа, если передумали», — обратился эконом к Полине и «Остальных прошу пройти в холл. Маги перенесут вас по домам». Полина затормозила. Ее? Выбрали ее? И что теперь делать?» Как-то она не готова немедленно стать управляющей. а вещи, а земля, а родственники. Да как так-то? Она взглянула на своего нового помощника и коллегу. Тот тоже не ожидал такого варианта, но сориентировался быстрее. «Леди Полина, позвольте поздравить вас с победой!» Поцеловал он ей руку. «Вы тоже победитель!» — польстила ему Поля. «А нас что?» «Вот прямо сейчас и прямо так перенесут в поместье?» «Кажется, да», — ответил Конал, «Но не беспокойтесь, я думаю, там будет готово все необходимое». «Что-то я сомневаюсь», — тихо ответила Полина. «Господа, пройдемте в холл. Вас перенесет сам милорд. Ему тоже надо в поместье. Все необходимые вещи вам будут предоставлены». Если же возникнет необходимость в каких-то особенных вещах или предметах, то доставить их можно будет несколько позднее. Говорю это для вас, Полина Сергеевна, так как портал на Землю после перемещения выбывших кандидатов можно будет открыть только через несколько дней. Но не беспокойтесь, вам будет обеспечен полный гардероб по вашему вкусу. Но уже на месте. Полина все еще растерянно осматривалась вокруг, не зная, что делать в первую очередь, и оборотень просто взял ее за руку и повел к порталу. Никакого времени на подумать, оценить, согласиться, по линии не дали. Победила, будь добра, действуй. В холле герцог попросил их встать ближе и, сделав сложный пас, открыл портал. В окне портала показался мощенный двор старого замка и вечернее звездное небо. Вот он, настоящий новый мир. Подумала Полина и ступила на брусчатый двор замка.